Ланкастеры. Не первый, но единственный. Или король Генрих IV. Генриху IV было непросто. Во-первых, в стране оставалось большое число сторонников короля Ричарда, которого Генрих спихнул с престола, и их следовало опасаться. Да, тело Ричарда II предъявили народу, и всё вроде бы должно было успокоиться, но ведь времена-то какие были? Ни тебе газет, ни интернета, ни фотоаппаратов. И кто, кроме придворных и высшей знати, может с уверенностью опознать короля? Похороны похоронами, а слухи о том, что Ричард Жив появлялись и множились. Мало ли кого там похоронили. Говорили, что бывший король бежал в Шотландию или скрывается в Уэльсе. Ну, в общем, выжил. Об этом даже в проповеди говорилось и слухи эти будоражили народ и не давали новому королю покоя. То и дело вспыхивали мятежи, причем поднимались не только те, кто был предан Ричарду II, но и те, кто оказался недоволен налоговой политикой Генриха. Даже покушение на жизнь короля имело место. Генриху в постель подложили хитрую штуковину с отравленными шипами. Но обошлось. В другой раз королю намазали ядом седло, Снова обошлось, однако на нервы действовало, конечно. И повоевать Генриху пришлось не без того. Нашлись лорды, недовольные слабым правлением короля и тем, как он распоряжался финансами. В том конфликте Генриху удалось победить, но расслабиться ему не дали. Против него восстал архиепископ Йоркский. Генрих снова справился с ситуацией, но ценой огромных репутационных потерь. Король решил перебить всю оппозицию, а архиепископа казнил. Голову ему отрубил. Помните, нечто подобное позволил себе Генрих II, когда заказал архиепископа Томаса бекета Убийство священнослужителя приравнено к кощунству. Генриху II долго не могли простить подобного святотатства, хотя ничего вроде и не доказали. Так, одни слухи, домыслы и разговоры. Кому-то он про что-то такое намекнул, «Дескать, избавил бы меня кто-нибудь от этого назойливого Беккета, а уж доброход-то исполнить королевское пожелание всегда найдутся». А вот интересно, почему Шекспир сделал такой финт ушами и приписал Генриху IV поступок, совершенный его далёким предком Генрихом II? Намекал, что ли, дескать, народу всё известно про королей, правды не скроешь? Или ещё какую мысль хотел донести? В целом, правление Генриха IV ничем особо выдающимся не отмечено, хотя личность его вызвала интерес у Шекспира, посвятившего этому монарху целых две пьесы. Но сам Генрих оказался единственным английским монархом, на совести которого и смерть короля, Ричарда II, и смерть архиепископа. Хорошего он сделал мало, зато грехов достаточно. Может, именно этим он и интересен был великому драматургу? Кто захочет, сам прочтёт, А мы вернемся к престолу наследию. В браке с Марией де Бугун у короля Генриха еще до изгнания родились четыре сына и две дочери. К началу правления старшему сыну Генриху — а вы сомневались, что его назовут именно так? Зря. — был уже тринадцать лет, и король, конечно же, делал ставку именно на него. Мальчик Генрих, как первый сын, носил титул принцуэльского Уэльского. Остальные трое сыновей именовались Ланкастерами – Томас, Джон и Хамфри. Генрих, принцуэльский участвовал вместе с отцом в военных действиях, был ранен в голову, но сей факт никого особо не смутил, ибо на воинственности юноши никак не сказался. Когда сыночку Генриху исполнилось 19 лет, он начал группировать вокруг себя нечто вроде неофициальной оппозиции, Молодые аристократы против стареющего усталого короля, измученного чувством вины. Всё-таки с Моубреем нехорошо вышло. Хоть и давно, но всё равно неприятно. И с незложенным королём, которого нашли не то мёртвым, не то убитым, а уж о казни священника и говорить нечего. Генрих IV старел, болел, слабел... И, наконец, удалился на покой, передав бразды правления старшему сыну, принцу Уэльскому. Но сыну было мало номинально переданных полномочий. Он хотел корону. Он хотел сидеть на троне и осознавать себя монархом. Потерпев где-то с годик, принц пришел к папе и попросил его добровольно отречься от престола, потому что он больше не мог служить для славы и блага королевства. Так написано у Экрейда со ссылкой на первоисточник, поэтому мы можем с полным основанием верить, что так оно и было. Проще говоря, вали с престола, потому как от тебя уже никакого толку. Но не таков был Генрих IV, чтобы по первому свистку отдавать своё. Он ведь уже показал в истории с наследством, что с ним так не получится, и без боя он не сдаётся. Возмутившись наглым поведением любимого принца, Король развернул кампанию по обезвреживанию сторонников сына, многие из которых оказались арестованы. Тогда парламент поднял вопрос об отречении Генриха IV от власти в пользу сына. Король предложение отклонил. Причем не просто так, как это сделал бы его предшественник Ричард II, а корректно, с соблюдением всех предписанных процедур. Принц предпринял еще кое-какие шаги, и каждый раз отец переигрывал его. В конце концов, молодой Генрих пришёл к папе мириться и просить прощения. Кому нужны подробности, читать Шекспира. Там всё, может, и не очень достоверно, но весьма красочно и эмоционально показано. Через полгода Генрих IV умер. И хотя он ни в чём не был первым, именно этот король основал королевскую династию Ланкастеров, которая является ветвью дома плантагенетов. Этот момент следует помнить, чтобы потом легче было разобраться в конфликте Алый и Белый роз. Существует еще один факт, еще один поступок Генриха IV, который обязательно нужно иметь в виду. О нем мы расскажем в следующей, маленькой главе. Генрих IV Ланкастер. Годы жизни. 1367-1413. Годы правления. 1399-1413, преемник «Сын Генрих».